Глава 11 Сражение императоров. Забыв о боли в спине, я рванулся к Суворову, да так, что лошадь отчаянно заржала, потому что уздечкой я сдавил ей губы. Проскочив сквозь туман, наполненный пороховой гарью, я вылетел из седла и, поскользнувшись в грязи, проехал пару шагов на заднице. Рана на спине отозвалась дикими болями, Будто туда воткнули раскаленный штырь, да еще и провернули несколько раз по оси. Но все это не имело никакого значения по сравнению с тем, что Суворова накрыло вражеским ядром. Помимо меня, к Суворову бежали другие офицеры, да и рядовые солдаты тоже, но я оказался быстрее всех. Подскочив к неподвижному телу главнокомандующего, засыпанному землей и лежащему лицом вниз, Я перевернул его и осмотрел на предмет повреждений. Никаких открытых ран не наблюдалось. Тогда я ощупал пульс и сразу отметил, что он прерывистый и неровный. «Что с ним?» — закричал незнакомый полковник, мгновенно очутившийся рядом. «Он жив?» «Вокруг?» Все так же свистели снаряды, и время от времени грохотали ружейные залпы, но больше всего из тумана доносились крики, сражающихся в рукопашную солдат. «Жив!» – закричал я. «Он жив! Дайте мне немного времени!» Я попробовал привести старика в чувство, но Суворов продолжал лежать с закрытыми глазами. У меня с собой не было никаких настоек или лекарств, «Чтобы оживить главнокомандующего, но я подозреваю, что здесь не помешал бы реанимобиль с кислородным баллоном и инъекциями адреналина». «Водочки! Водочки ему плесните!» — сказал полковник, протягивая мне наполовину опустошенную фляжку. «Я не успел заметить, как вокруг меня, несмотря на то, что шел бой, образовалась целая толпа из солдат и офицеров русских и австрийцев». Все они напряженно смотрели, как я пытаюсь пробудить Александра Васильевича, и это, конечно же, вовсе не облегчало мои усилия. Но зато целебное средство, предложенное мне полковником, помогло на славу. Стоило мне только чуточку растереть водкой виски главнокомандующего, как он открыл глаза, шумно выдохнул и заморгал. Затем... Согнулся колесом и хорошенько прокашлялся. Оглянувшись, посмотрел на солдат и офицеров, стоявших с вытаращенными глазами, и улыбнулся. «Чего приуныли, чудо-богатыри? Али подумали, что потеряли старика? Ничего, мы еще повоюем!» Неподалеку снова ударило ядро, отрекошетил от горной породы, выглядывающей из земли, и, упав на землю, покатилась в сторону, к счастью, никого не задев. При этом ядро вертелось, как бешеный волчок, а от дождя, капающего сверху, покрылась густым слоем пара. «Строй! Становитесь, строй!» – закричал генерал Шварценберг, подбегая к нам. «Враг идет! Скорее!» Он только сейчас заметил, что Суворов до сих пор сидит на земле и сказал «Ваша светлость, вставайте скорей!» «Подайте коня, главнокомандующему!» Я хотел снова осмотреть Суворова на предмет внутренних повреждений, но дело было не в приемном покое районной больницы, а в самом пекле сражения, поэтому времени не было, а полководец снова в мгновение ока очутился в седле. Судя по тому, что он довольно активно жестикулировал и поворачивался в седле во все стороны, Я заключил, что все обошлось легкими ушибами. Правда, в его возрасте опасны любые, даже самые незначительные травмы, но что поделать, на осмотр совсем не было времени. Вскочив на коня, Суворов поскакал дальше между радостно приветствующими его солдатами, а я занялся бедолагой, что было рядом с ним во время взрыва. Этот военный был гораздо моложе генералиссимуса и тоже отделался легкими ссадинами и синяками. Его привело в чувство обычное похлопывание по щекам. Я быстро осмотрел его, убедился, что он не пострадал и отправил след за Суворовым. Туман над полем битвы, усиленный пороховым дымом, тем временем стал еще гуще. Отовсюду спереди меня доносились крики и пальба. Там происходило жестокое побоище. Вспомнив, что Александр Васильевич отправил меня посланником к императору, я забрался на коня, страдая от боли в спине, и поскакал в прежнем направлении. Главнокомандующий к тому времени уже скрылся в тумане. Я надеялся, что он теперь не пострадает от шального снаряда. Я помчался назад к командному пункту, а из тумана навстречу выныривали марширующие к сражению солдаты. Большинство из них были австрийскими фузелерами, они недоуменно смотрели на меня, принимая за отступающего офицера. Для того, чтобы исключить недоразумение и убрать у них даже мысли о поражении, я махал рукой, терпя боль в спине, и кричал по-немецки – «Гонец к императору! Гонец к императору!» В тумане все кажется другим. Поэтому, когда я выехал из него и увидел впереди последние ряды наших пехотинцев, а также часть холмистой долины, где находилась ставка императоров, в этих местах тумана почти не было. Он сполз ниже в долину, где кипел бой. Из-за того что первой линии войск уже втянулась в битву, вторая линия подошла ближе. На месте осталась артиллерия, и она продолжала периодически вести пальбу, надолго замирая для перезарядки. Проклятый дождь никак не останавливался. Казалось, что с небес решили вылить на землю ведра воды. Я увидел холм, где до сих пор находились монархии, и поскакал к ним. Когда я подъехал к подножью и начал взбираться наверх, то заметил, что генералов и боевых офицеров рядом с императорами осталось совсем мало, все больше придворной, наряженной, как на парад. Впрочем, здесь было и несколько военных, недавно вернувшихся из поля боя и объясняющих императорам, что там происходит. Пока я подъехал, царь еще и издаль заметил меня и догадался, что я с вистями от Суворова. Стоило мне предстать перед ясными очами молодого властерина, как он тут же спросил, но как там князь выполнил наши указания о сохранении позиций? Трудно возражать императору державы с десятками миллионов подданных, но я ответил, нет, ваше императорское величество. Он получил контузию от снаряда, взорвавшегося рядом. Наполеон сам атаковал нас, и нам пришлось вступить с ним в бой». «Как здоровье его светлости!» – искренне встревожился Александр, а Франц и Вильгельм, услышав перевод сказанного от Толмача, тут же удивленно вспучили глаза. «Он получил сильную контузию, но продолжил командование армией», – ответил я. «Надеюсь, это послужит вам небольшим укором высочайшие императорские величества и заставит прислушаться к рекомендациям престарелого полководца». Почему он до сих пор не отвел левый фланг на прежние позиции, тем не менее спросил император Франц. Надо понимать, любые укоры разбивались о броню монаршего высокомерия и уверенности в собственной непогрешимости. Я же объяснил, ваше императорское величество, Наполеон сам напал на наш центр и правый фланг, чтобы поддержать их. «Князь принял решение ввести в бой остальные войска», — сказал я, надеясь донести до них очевидную истину. «И подверг тем самым всю армию величайшей опасности поражения», — добавил царь. «Что мы будем делать, если он отделит сейчас наш центр от фланга и введет туда подкрепление? Что, если мы окажемся разделены между армиями?» «Ваше Величество, он прекрасно понимает подобную опасность», — попытался я снова донести ему позицию Суворова и надеяться, наоборот, вывести центр Наполеона из равновесия и вклиниться туда самому. «Что вы такое говорите, юноша?» — спросил австрийский император. «Разве можно проделать подобное с Наполеоном?» «А разве мы уже не сделали это под ульмом, ваше императорское величество?» ответил я риторическим вопросом. «Если кто и может проделать это с ним, так только Суворов один во всем белом свете». Императоры замолчали, и я видел, что они переваривают услышанные. Ни одной минуты до этого они не предполагали, что можно победить Наполеона равным количеством солдат. В то же время они полагали что это можно и нужно сделать объединенными усилиями, но не хотели при этом слишком рисковать. Действовать по-суворовски означало, по сути, действовать так же, как и Наполеон, потому что их тактика была во многом схожей. Но сути этой тактики вряд ли могли постичь надменные правители, привыкшие не видеть преград своей воли, поэтому они и не желали рисковать. «Хорошо, граф!» – наконец сказал Александр – В конце концов, он тоже давно уже рвался надрать задницу Наполеону и больше всех ратовал за нападение. Другое дело, что он хотел это сделать сам, без Суворова, забрав все лавры победителя себе, но сейчас выбирать не приходилось. Пусть Александр Васильевич действует по обстановке, ему виднее изнутри самой битвы, но при этом, помните, он несет всю полноту ответственности за свои действия. Его коллеги промолчали, что означало согласие с позицией русского царя. Я тоже безмолвно поклонился, потому что сказать было нечего. Больше здесь было делать нечего, тем более, что я выполнил поручение Суворова. Надо поскорее возвращаться обратно. Как там, интересно, главнокомандующий без меня? Надеюсь, ему нашли хирурга, чтобы еще раз проверить его состояние. Воспользовавшись тем, что императоры отвлеклись на нового гонца, вынырнувшего из тумана войны Я еще раз поклонился и побежал к своей лошади Затем забрался в седло и поскакал вниз по наклонной местности При этом я задумался над тем, что давно не видел бабаху Наверное, он тоже там в самой гуще схватки сражается с врагами К тому времени вторая линия войск уже настолько близко подошла к фронту, что некоторые полки тоже успели вступить в бой. Повсюду в тумане грохотали барабаны. Пушки теперь стреляли гораздо реже, чем раньше, будто устали от непрерывной многочасовой пальбы раскаленными ядрами. Я ехал мимо колонн солдат, марширующих с ружьями наготове, и недоумевал – Как можно вести сражение в таком непроницаемом тумане, где даже вытянутую руку временами не увидишь? Часов при себе у меня не имелось, но, судя по светлому пятну в центре небосвода, уже давно настал полдень. Дождь прекратился, только на лицо ложилась мелкая водяная испарина. Я ехал вперед, И внезапно туман на какое-то время передо мной рассеялся, будто гигантская рука смахнула серую занавесь. Вся долина, вернее ее центр, вдруг предстали передо мной как на ладони. От открывшегося зрелища я замер на месте, потому что своей эпичностью оно превосходило все, что я когда-либо видел до этого». На огромном, многокилометровом пространстве столкнулись десятки тысяч людей. Поскольку патроны давно кончились и порох отсырел от влаги, волей-неволей им пришлось перейти на рукопашную холодным оружием. Вторая линия союзной армии состояла из более-менее ровных прямоугольников, медленно ползущих к фронту. В первой линии темные квадратики уже сломались, столкнувшись с такими же квадратиками с французской стороны. Там копошились маленькие фигурки, набегающие друг на друга с ружьями наперевес. Где-то там ездил и Суворов. Временами над этими квадратиками взрывались гранаты, изредка летали ядра, и, опускаясь по дуге в центре или по краю, раскидывали крошечные фигурки солдатиков в стороны. Вторая линия армии, Подбираясь постепенно к первой, сжалась, как натянутая пружина, и уплотнилась до невозможности. Вдали, за линиями французов, неслась длинная лента всадников. Эта их конница обходила позиции с тыла и стремилась к флангам, чтобы напасть на нас. Наша конница сейчас не была видна из-за тумана, но я знал, что она находится на левом фланге, и подозревал – что Суворов готовит какой-то сюрприз, чтобы, используя союзную конницу как козырь, снова выиграть эту партию. Вспомнив об Александре Васильевиче, я тронул лошадь и поехал вперед, продолжая вглядываться в динамичную картину битвы, открывшуюся передо мной. Спина снова заболела, я почувствовал, как между лопаток течет струя крови и мокрый кафтан липнет к позвоночнику. Еще от слабости и усталости у меня закружилась голова, и я почувствовал, что могу снова потерять сознание, как тогда во французской деревушке перед домом старика Жака. Я вытер мокрое лицо и тряхнул головой, отгоняя недомогание, затем ускорил лошадь и вскоре очутился среди солдат второй линии. «Возможно, я взял левее, когда поехал сюда». Но теперь вокруг меня были не австрийцы, а свои русские солдаты. Это были мушкетеры, молчаливые и суровые, готовые воевать и умирать. Они не обращали на меня внимания и глядели вперед, туда, где происходило смертоубийство. убийство Я быстро обогнал их и пончался дальше. Вскоре я добрался до первой линии, и чем ближе я подъезжал к ней, тем громче доносились до меня вопли сражающихся и погибающих людей. Я подъехал совсем близко, а с севера, с реки, уже надвигалась новая пелена тумана, но пока что еще было видно, как полки первых линий ожесточенно дерутся друг с другом. Я подъехал совсем близко и оказался затянут в водоворот человеческой реки, текущей в сторону сражения. Крошечные фигурки, которые видны были мне издали с возвышенности, теперь превратились в громадных усатых солдат, отчаянно размахивающих штыками и саблями. Они кололи и резали друг друга самыми разнообразными способами, а перед каждой дерущейся группой людей лежали кучи таких же солдат, только уже раненых и убитых, бессильно шевелящиеся, будто выброшенные на берег рыбы. Затем произошло нечто удивительное. В какой-то миг вдруг пушки перестали стрелять, умолкли ружья и не взрывались гранаты. Только далеко тоненько ржали лошади. Все пространство вокруг заняли только звуки дерущихся друг с другом людей. Их стоны, но вопли, хрипы и яростные всхлипывания. Над всем над этим звенела лязг тысяч штыков. Затем снова заговорили пушки, частой трещоткой захлопали ружья и одновременно на поле битвы наполз густой туман, снова скрыв ее от моего взора. Я спросил у майора одного из гренадерских полков, ждущего своего череда вступить в бой. Не видел ли он Суворова? «Его светлость вон там были не так давно», — офицер указал на юго-восток. Отправился инспектировать левый фланг. «Ясно. Значит, все это время я двигался в неверном направлении, Александр Васильевич уже оказался за моей спиной. Я немедленно развернул лошадь и помчался назад». Поскольку части второй линии тоже постепенно втягивались в битву, я взял левее, отходя от них, чтобы меня окончательно не затянуло в водоворот битвы. Поглядев на войска, идущие насмерть, я задался вопросом, остался ли у нас резерв. Затем я сразу вспомнил, что гвардейские и гренадерские полки, численностью в 10 тысяч человек, стоят возле императоров, А австрийцы оставили про запас еще больше – 15 тысяч пехоты и конницы. Да, уж для своей защиты монархи оставили достаточное количество воинов. Я скакал все дальше и вскоре увидел, как из тумана выныривают наши гренадеры и даже отдельные казачьи сотни. Чего это они здесь потеряли? Затем я увидел в тумане белого коня Суворова и тут же поскакал к нему. Туман поредел, и я заметил, что от позиций французов в нашу сторону идут сотни, если не тысячи человек. Александр Васильевич отдавал распоряжение, указывая начальникам, что делать и куда идти, а затем французы вынырнули из тумана и мгновенно атаковали наши позиции». Их было много, гораздо больше, чем наших солдат на этом участке, и они лезли, как муравьи, ощетинившись остриями штыков. Наши солдаты бросились на них, но поскольку их было меньше, французы быстро смяли их сопротивление и напали на свиту Суворова. В одно мгновение Суворов оказался окружен вражескими солдатами, а его защищала только горстка наших гренадер и казаков. Почти сразу же из тумана вылетели казаки и бросились на подмогу главнокомандующему, но их тоже было слишком мало. Позабыв про рану и про то, что из оружия у меня остались только кинжал да разряженные пистолеты, я рванулся к Суворову, поклявшись, что обязательно вытащу его И самой гуще схватки.